Глава 31. Невидимка распоясался К завтраку вышел пустой костюм, а Полинария Львовна вздрогнула, настолько пугающей оказалась самодвижущаяся одежда без хозяина. Савинков же заметил в висящие в воздухе красные пятна на месте глаз и туманно поблескивающий изгиб носоглотки. Вода, которую Вогли впил после облучения, не меняла коэффициента преломления вровень к воздуху. А именно их тождество, согласно теории Кибальчича, являлось залогом невидимости. Юрист не мог понять научных рассуждений ученой головы и охотно принимал их на веру. Он безрассудно верил во многие объяснения технических диковин, встреченных в подвале, поскольку не имел специального образования и обнаружил отсутствие необходимости вникать в теорию материальной части. Савенков привстал из-за стола и протянул руку. Навстречу взметнулся рукав. Савенков ощутил крепкое пожатие. Троголодит оправился после процедуры и был полон сил. «Доброе утро, Антон Аркадьевич!» «Прекрасный день, Борис Викторович бодро приветствовал костюм. Уважаемая Аполлинария Львовна, желаю вам приятного аппетита!» «Бонжур!» – бледно улыбнулась графиня. «Сегодня на завтрак мясо. Это хорошо!» Костюм склонился над столом, блюдо жаркого взмыло само собой и переместилось к тарелке Воглева, накренилось, в воздухе повисла ложка, Посыпались щедро отмеряемые куски, сильно запахло тимьяном, базиликом и мятой. «Обойдусь без гарнира, с вашего разрешения, Аполлинария Львовна. Приятного аппетита, дитя мое!» От растерянности графиня окончательно перешла на французский. Таким вогливо она не видела никогда, да и никто не видел. Алчный, хищный, возбужденный и невидимый. Немного надо, чтобы старуха забыла русский язык, мрачно подумал Савенков. До какого дна салонного слабоумия выродилась наша аристократия? В Варшаву надо ехать, в Берлин, в Женеву. Там вся сила. Себе молодой борец за право рабочего класса положил по русскому обычаю, отваренных на пару артишоков, спаржи, пикулик водки, наполнил рюмку. — А вот это верно, — поддержал Воглев. — Эх, не вижу повода не выпить. — Повод как раз есть, но я его не вижу, — сострил Савенков, поднимая рюмку. — Ваше здоровье, Антон Аркадьевич. Чокнулись. Рюмка невидимки взлетела над пустым воротником сорочки, а прокинулась. Прозрачная струя против ожиданий не упала внутрь, а растеклась по зеву, закрутилась в нем и потекла вниз плоской струйкой. Вот как выглядит залить заворотник, оцепенел Савенков. Какие еще причудливые знания придется обрести в ячейке народной воли? Не изменюсь ли я тут настолько, что товарищи откажутся принять меня, когда придет время покинуть бесов? Кем я стану к тому моменту? Ведь сойти с ума тут легче легкого. Не обращая внимания на товарищей, Воголев принялся жадно жрать. Куски мяса крутились на языке постепенно пачкой зубы, десна, щеки, подливой, мало смываемой слюной, вращались, измельчались и проглатывались, от чего невидимка становился все более приметным даже неопытному и невооруженному глазу. Марья зашла, чтобы по обыкновению своему безмолвно справиться, не нужно ли чего, но, узрев это непотребство, брезгливо отвернулась и тотчас вышла. — Чувствуешь себя, как заново родившимся, — прорычал троглодит, энергично орудая вилкой и куском хлеба. — Хорошо быть богатым и успешным экспроприатором. «Вы сегодня необычайно жевиальны», – пролепетала графиня, которая не притронулась к еде. «Я принял стряхнин», – сказал Воглев. На миг над столом повисла сосредоточенная тишина. Подпольщики размышляли, все ли непоправимые поступки уже совершены, или можно сделать еще что-нибудь значительное. «Но это же крысиный яд», – позволил себе напомнить Савенков превосходное укрепляющее средство, если соблюдать дозу. Его рекомендовал Николай Иванович как тонизирующий препарат, усиливающий зрение, что мне сейчас жизненно важно. И действительно, я стал лучше видеть и чувствовать запахи. Глубоко и с шумом втянул воздух невидимка. Это усиливает аппетит. Лишенный сегодня аппетита Савенков наколол на вилочку стебель спаржи, разрезал ножом на четыре части, задержал дыхание, отправил кусочек в рот и, не отрывая взгляд от тарелки, проглотил. «Должно быть хорошо быть богатым и вдобавок невидимым», сказал он, чтобы поддержать разговор. «Богатым, успешным и невидимым». Воглев захохотал и на радостях налил еще водки. Знаете, что я передумал лежа в постели весь день? Как можно использовать моё новые качества? Эх, какие открываются просторы! О, -о, О! Савенков с интересом посмотрел на собеседника. Невидимому очень удобно распространять прокламации в присутственных местах. Но ведь прокламации не должны быть невидимыми, если предназначаются для того, чтобы их люди читали, возразил юрист. И что же? Получается, они по воздуху летать будут? Да и пусть летают, а я ночью. Для этого вам придется раздеваться, что в ненастную погоду приведет к простуде. Сейчас осень на дворе. Можно наделать сколько угодно невидимой одежды, если освещать ее эфирными лучами. Савенков задумался. Факт, что сделать прозрачным можно все, требуется лишь электричество и время... Не приходил ему в голову. Так ведь можно сделать невидимыми револьверы динамит. А от его слов графиня Морозова-Высоцкая дернулась, а Воголев прекратил чавкать. «Я много думал об этом еще в начале наших с Николаем Ивановичем опытов», проговорил он с набитым ртом, проглотил и с жаром продолжил. «Невидимый револьвер, невидимый динамит с невидимым бигфордовым шнуром, обложенный невидимой картечью. Пронести в Сенат и взорвать посреди заседания. Невидимки можно все. Допустимо ли это? В один голос воскликнули Савенков и графиня. Причем Савенков с порицанием, а графиня с радостным ожиданием немедленного согласия. И она его получила. Чтобы отомстить за всех наших, твердо сказал Воглев, Повторяя явно не в первый раз за всех казненных и сосланных революционеров, за Софью Перовскую, за Желябова, за Кибальчича и всех остальных погубленных царским режимом. Вот что напела тебе голова, подумал Савенков, на душе стало холодно и щекотно от развернувшихся пред ним масштабов террора. Пусть знают, что министров убить можно а революционеров нельзя. А государя? Морозова-Высоцкая давно не выходила в свет, но многих из потенциальных жертв когда-то знала. Не жалко? Николашку? Нет, не жалко. Отрекшись от царя, нигилист-невидимка поднял рюмку. За террор! Савенков не хотел, но поддержал его тост. «Начнем сегодня!» – с взбодренный водкой и В огле вгорел жаждой действий. «К черту сидение в подвале! Ограбим ювелирный магазин!» «Перкале!» – Ньюсси вытащил кисет и принялся набивать трубку. Он еще не привык к невидимке, который после трапезы был не совсем прозрачный. Ротовая полость и глотка висели над костюмом нечистым пятном, а сверху двигались в пустоте красные круги зрительного пигмента. Все это производило на крестьянина удручающее действие, а энергичность Воглева и его дерзкие планы наводили на опасение, что товарищ не только переродился, но и повредился умом. «Почему ювелирный?» – осторожно спросил Савенков. «Хочу подарить Аде бриллиантовое колье». Самая богатая, какого Зальцберг и на витрине не видела. Хочу увешать ее с головы до ног по побрякушками. А ты, Юсси, Марие подаришь. Не лучше ли взять банк? Рискуя показаться занудным, продолжал настаивать Савенков. Сейчас не лучше, я уже думал. Банк пока слишком сложен для меня. Охрана, люди, двери, барьеры, хитрые запоры. Я должен привыкнуть к своему новому телу. Это очень непросто брать что-нибудь невидимыми руками, а уж совершать ими мелкие движения, так лучше в темноте. Так привычнее. Даже босиком ходить боязно. Ног не видишь, не знаешь, куда ступаешь. Вот-вот споткнешься. Зажмуриваться тоже не помогает. Веки-то у меня теперь прозрачные, невольно видишь. Так что начнем мы лучше с того, что полегче. В ювелирный магазин зашел, сложил товар с полок и витрин, да вышел. Одежду, обувь и пистолет я за день облучу до полной кондиции. Юси, подготовь экипаж, нам нужно будет на чем-то увезти краденое. Перкэля, повторил Финн, черкнул спичкой и запалил в чашечке табак.